Глава двадцать Первая реакция на изменения. Проспал я после большого выступления целых 15 часов, восстанавливая затраченные силы, эмоции и нервы. А сразу после пробуждения голодный, словно собака, поспешил в кают-компанию, где как раз обедали члены моего экипажа. Кивком приветствовал сидящую среди остальных наблюдательницу своры Гертруану Локи, но, несмотря на ее желание пообщаться со мной, занял место за другим столиком, за которым первая помощница капитана Герд Уленетар вела беседу со старшим инженером фрегата Арун Вамартом и новоявленным Гердом, оператором тяжелых роботов 115 уровня, вашей Тушихом. О, помогло участие Гекхо в трансляции на весь магократический мир. Я поздравил своего давнишнего товарища с получением статуса Герд и не отказался даже выпить за это событие. «Налитое мне пойло оказалось очень крепким. Только такой алкоголь употребляли Гекхо, презирая всякие легкие вина и мейлонские слабоалкогольные коктейли. Но я даже не поморщился и, по примеру, у Линес вашей поставил на столик перевернутый стакан вверх дном». «Как, брат, не завидует?» Поинтересовался я, на что получил ответ, что Баша Туших искренне рад за брата-близнеца и первым поздравил, да и весь клан Туших Лайна ликует, праздное такое событие. Но не только многочисленная родня обратила внимание на моего могучего спутника. Мне сказали, что в седьмой директории Земли десятимиллионным тиражом выпустили коллекцию из пяти серебряных монет. Кунг, Камар, лафина и его спутники. Четыре Герда из трех космических раз И на одной из этих монет я. Радость огромного мохнатого Гэгхо не было предела. Я заказал у Ту-Пана такую монетку на сувенир. Наш руководитель абордажников пообещал, что с одним из новичков этот небольшой предмет закинут в игру искажающую реальность и доставят мне подарю матери пусть порадуется капитан это еще не все новости магократического мира перебило неожиданно словоохотливого сегодня ваша тушиха моя компаньонка мой муж гердкост адыхш написал что бунт против магов окончательно выдохся сложить оружие отказалась лишь одна непримиримая группировка приговорененная к смерти из самых отмороженных убийц и террористов «Все остальные успели в названный тобой срок и подпадают под амнистию». «Бунт подавлен? Очень даже здорово. Не время сейчас вести гражданскую войну, когда людям нужно вкладывать все силы в подготовку к отражению инопланетного вторжения». «А еще в семье Лошин случился переворот», — продолжила Улине делиться новостями. «Родственники низложили дряхлого главу династии и назначили вместо него кого-то другого, более сговорчивого и молодого». Также сильно шатается трон под главой династии Лаварес, молодым и неопытным Герт Саппо Лаваресом. Его уже отстранили от управления фракцией в игре и держат в удаленном замке на одном из изолированных от остального мира островов. По слухам, семья не желает видеть настолько неопытного политика и весьма слабого мага одним из трех соправителей человечества. Считает, что на фоне других соправителей их глава рода будет выглядеть слишком жалким или лишь станет позори древнюю династию. А потому семья Лаварес предлагает вместо САПО другую кандидатуру. «Какую?» – поинтересовался я, хотя, конечно, уже догадывался. «Герд Соютан Лаварес. У нее показатели известности и авторитета самые высокие в семье. Но поскольку малый возраст девочки не позволяет ей пока что занимать высокие государственные посты, ее бабка готова выступить регентом при малолетней внучке до достижения ею 21 года». «Я заулыбался. Вот же хитрющая старуха!» Она запомнилась мне еще по личной встрече, когда без стеснения дерзила молодому главе фракции и даже при всех отвесила со по оплеуху. Что ж, я был не против заполучить такого опытного и влиятельного политика во временные соправители. Тем более, что соятан была мне нужна в экипаже. И, кстати, у меня моментально созрел план. Нужно будет срочно вывести малышку СОЯ из состава фракции «Реликт» и вернуть в семью. Согласно игровым алгоритмам, моя маленькая помощница сразу же получит статус «Лэнг», раз уж она самый авторитетный игрок фракции Лаварес. Восемь дополнительных очков характеристик персонажа, а скорее даже больше из-за бонусных очков, поскольку маг Псионик явно вложит большую часть в интеллект, который у нее и так далеко за 20, позволят маленькой волшебнице резко усилиться. Я улыбнулся своим мыслям. Какой бы могучей и жуткой не была ее будущая противница Флориана Ройл Унатари, встреча с Лэнгом станет для нее непростым испытанием. А кто еще из нашего экипажа может также вскоре подняться в статусе?» Поинтересовался я у Гертулина Тар, совмещающий на фрегате еще и обязанности кадровика. Моя компаньонка ответила даже без секундного размышления. Явно сама задумывалась над этим вопросом и держала в голове всю нужную информацию. «Прежде всего, наш основной пилот звездолета Дмитрий Желтов». Он достаточно узнаваемый игрок и очень близок к получению статуса ГЕРД. Не хватает буквально одной-двух единиц известности. Затем наша вегатра Юх, я, признаться, вообще удивляюсь, как прослуживший столько лет в торговом космофлоте и хорошо зарекомендовавший себя навигатор, до сих пор не стал статусным игроком. Причина, вижу лишь его скромность, а Юх никогда не лезет на первые роли и находится всегда в тени. Третье будет несуща смерть. Я недавно обстоятельно разговаривала с этой человеческой женщиной. В том числе говорили мы и на эту тему. Несущая смерть достаточно известна у себя на родине, в Германии. К тому же она весьма привлекательная женщина. Ей даже несколько раз предлагали сняться в откровенной фотосессии для мужского журнала. Я дала ей совет не отказываться в следующий раз от такой возможности поднять себе показатель известности. Что ж, неплохо-неплохо, концентрация статусных игроков в отряде «Комара» и сейчас уже была весьма высокой, а вскоре и вовсе наш экипаж станет этим выделяться на всю галактику, что поднимет известность и у всех членов команды в целом. Вот только сегодняшние новости, к сожалению, не ограничились одними лишь хорошими. «Капитан, выявленные ранее неполадки оказались серьезными. У нас практически накрылась правая силовая установка», проинформировал меня инженер Арун Вамарт. Требуется серьезный ремонт, а лучше полная замена. Во избежание аварии я полностью отключил неисправную силовую установку, и фрегат существенно потерял в скорости, маневренности, да и половина орудий пришлось вывести в неактивный режим из-за перегрузки в сети электропитания. По гарантии починить не удастся, поскольку в «Спарке» силовые установки используются в режиме, не одобренном компанией-производителем оборудования. Да и вообще, ценящие свою репутацию ремонтные компании не возьмутся за это дело. Так что либо ремонт в неавторизованном сервисном центре без каких-либо гарантий на будущее, либо 6 миллионов кристаллов на покупку нового оборудования. Озвучила торговка финансовый масштаб бедствия. К тому же используемая у нас модель силовых установок достаточно редкая, не везде продается. Так что мы очень ограничены в выборе мест. Я ознакомился со списком планет и космических станций, где возможно было приобрести замену. Одна из таких точек меня заинтересовала. Кукундра, родной Мерсианов? Я как раз обещал посетить его, чтобы загладить вино за досадное происшествие с их послом на Сарпее. Похоже, мы определились со следующей точкой нашей космической Одиссеи. Улинетар приняла мои слова к сведению и пообещала закупить необходимое оборудование на Кукундра. Есть еще одна неприятная новость, капитан, а точнее даже две. Ты уже наверняка заметил, что Василий Филиппов покинул нашу команду, пожелав сойти прямо тут, на унтал Только после этих слов я обратил внимание на отсутствие барда среди других обедующих членов команды. Запоздало проведенное сканирование показало, что полковника Филиппова вообще нет на корабле. Нет, я, конечно, знал, что наш бард получил интересное предложение от свора Мелифатов, но сойти вот так, даже не поговорив и не попрощавшись с капитаном, Похоже, полковник был на меня чем-то обижен, хотя я и не понимал, чем мог задеть опытного военного. Нам срочно нужна замена выбывшему члену команды. Барт или кто-то иной по классу, способный раздавать бонусы в бою. Опытный, с уровнем не менее сотого. По возможности со статусом Герд или выше. у Улине, подай заявку. И сразу объяви еще одну вакансию. Не срочную, но будет хорошо, если мы эту позицию закроем. Нужен игрок с умением ставить другим членам команды защиту от псионической магии. Раса и игровой класс не важны, лишь бы он справлялся с такой работой. И давай не темни, что там за вторая плохая новость? Улина отвела взгляд и недовольно заворчала, даже оскалилась. Похоже, считала информацию тревожной или даже опасной. Командующий третьим ударным флотом недоволен твоим самоуправством на Унтау whiteт шишиш не давал разрешения людям земли выходить из войны со сворами лейфатов, а потому посчитал твои действия ущемляющими его авторитет. С ним придется поговорить и как-то задобрить этого славящегося вспыльчивым характером командира, иначе бойцам армии земли не позволят покинуть пункт сбора на базе гекхо и посланным за ними транспортом клана тушлайма не дадут разрешения на посадку. Вот оно что? Ну что ж я заранее подозревал о таких возможных осложнениях и давно был готов к непростому разговору с командующим третьим ударным флотом. У меня тоже было что сказать ккукавайт шишу, который бросил пятьдесят тысяч людей моей планеты на убой без малейшей поддержки и надежды на спасение. И потому я пообещал улиеттар, что поговорю с официальным хозяином земли и постараюсь уладить возникшее недопонимание. Откладывать трудный разговор я не стал, сразу же после обеда направившись в зал связи с пирамидой. На этот раз соединили меня с командующим третьим ударным флотом моментально. Как я и предполагал, огромный Гекхо был ощутимо раздражен и сразу же накинулся на меня с упреками. Говорил, что во время крупных совместных операций армиями вассалов управляют сюзерены, и младшие расы не вправе принимать самостоятельные решения тем более такие важные, как отвод войск с боевых позиций и выход из войны в то время, когда союзники вовсю продолжают сражаться и проливать кровь. Говорил, что мое несогласованное решение могло уронить им авторитет, и вообще мое счастье, что этого не произошло, иначе его гнев был бы ужасен. Я демонстрировал железное спокойствие и подчеркнуто уважительное отношение к собеседнику. Не перебивал влиятельного Гекху и совершенно без эмоций выслушивал сыплящийся поток претензий. Я уже догадался, что вспыльчивый Кунг на этот раз решил почему-то изменить своим жестким принципам и спустить дело на тормозах. Зачем-то я был ему нужен, и совсем уж втаптывать меня в грязь или назначать суровые кары командующий не хотел. Но вот от возможности высказать свое неудовольствие Кунг Вайт Шишиш не отказался и еще долго бубнил про неблагодарных людей и их Кунга, не ничтящего старшие расы. Ну что ж, мне от потока его брани было ни холодно, ни жарко. «Пусть спустит пар и успокоится, а потом уж спокойно поговорим о деле». «У тебя должны были иметься очень веские причины для такого шага, как отвод войск Сунтау. Поясни свои действия, человек!» О, наконец-то монолог эхо закончился, и мне была предоставлена возможность оправдаться. Причем я даже удивился, что за всю достаточно долгую речь командующего мой авторитет ни разу не просел. «Значит, действительно серьезных нарушений за мной не было». Подозреваю, что командующий третьим ударным флотом на самом деле был даже рад окончанию кризиса на Унтау, потому как помочь попавшей в беду армии Земли возможности он не имел, но вот и расписываться в своей несостоятельности тоже не желал. И теперь, постращав для порядка подчиненного, командующий третьим ударным флотом готов был выслушать любое мое более-менее правдоподобное оправдание и покончить со всей этой историей. «Конечно, мой Кунг. Веские основания поступить так у меня имелись. Прежде всего, я беспокоился о вашем авторитете, поскольку ситуация на комите Унтау становилась все более критической, а поражение третьего ударного флота в столь важной десантной операции могло оставить негативный след в вашей славной биографии. Я до последнего не вмешивался, полагая, что развитие ситуации идет в полном соответствии с вашим планом, и корабли третьего ударного флота неожиданно появятся в момент когда Мелефату уже считают победу находящуюся у них в кармане и от того расслаблены. Но когда мои командиры сообщили, что армия фактически перестала существовать и последние бойцы не продержатся более умми, я все же предпочел появиться на поле боя. Перед этим я честно пытался информировать моего Кунга, но он был сильно занят в другом важном сражении и нас не соединили. Я не стал упрекать могущественного гекхо в том, что он бросил людей на убой и обошелся мягкими формулировками. Мой собеседник с важным видом кивнул. Да, было такое. Он действительно не стал разговаривать со мной по причине серьезной занятости. Такое объяснение всех вполне устраивало. Появление моего фрегата стало для флотилии Мелиефатов неожиданностью. Я поставил командующего Мелиефатов перед угрозой недопустимых потерь, начав уничтожать звездолеты и элементы обороны кометы Унтау. Илен Каваз Уш был вынужден запросить мира, пообещав убрать корабли своей флотилии из фронта войны с Гекхо и направить против нашего общего врага. К тому же люди получили трофеи, корабли для вывоза войск и доступ на Унтау в любое время, что тоже является плюсом и свидетельствует о военной победе армии Земли и всего третьего ударного флота. Мой Кунг может также лично посетить подлёдное святилище, если пожелает. Это было не совсем так. О таком сленг аваз ушшим я не договаривался, но зато прозвучало красиво, как явное подтверждение факта победы. К тому же я был абсолютно уверен, что командующему совершенно нет дело до святилищ Мелиефатов, и проверять мои слова он не полетит. И, наконец, самое главное. Недавно моя планета Земля получила официальное право атаки космической станции Поко-Поко. Своего рода «казус бели» — законный повод для войны. Глупо было бы упускать такой исторический шанс пока это крупный торговый центр и важный логистический центр, находящийся в обверенной вашему флоту территории космоса. Переход этой станции под контроль людей, а соответственно и Гекхо, как наших сюзеренов – важный шаг для усиления позиции расы Гекхо в регионе, где она недостаточно представлена. К тому же из семи совладельцев Поку-Поку сразу четверо являются мелиефатами по расе, что можно выгодно подать в новостях как очередную победу Гекхо и моего Кунга. Именно потому я увел армию Земли и собираюсь захватить космическую станцию, имеющимися у меня силами, без привлечения кораблей третьего ударного флота Гекхо. Но если мой Кунг готов оказать поддержку кораблями флота и разделить боевую славу, буду только рад такой помощи от сюзеренов. Эээ... Две трети моей речи Кунг Вайтшишиш просто молчал, продолжая играть свою роль в заранее спланированном спектакле. Но в самом конце мне удалось его удивить. То, что Мелиефаты снимут с фронта несколько сотен боевых звездолетов, это, безусловно, хорошая новость. Я, как представитель Сузеренов, подтверждаю достигнутые наунтау договоренности и сообщу Кронг ДВ об этой, пусть малой, но все же победе расы Гекхо. К тому же свора Мелиефатов вывела свои корабли из Серпеи, что также в целом улучшило ситуацию на фронте и вернула моей расе контроль над вассалом. Но вот насчет предоставления кораблей для атаки Поко-Поко я пока что не готов дать ответ, мне нужно подумать. Но предложение безусловно интересное. Действуй! Все, последние недовольства были сняты. И у Кунга не осталось ко мне никаких формальных претензий. И сейчас, возможно, я узнаю причину такой удивительной покладистости, обычно спешного на расправу командующего флотом. И объяснение действительно последовало. До меня дошла информация, что ты собираешься в далекий полет с дипломатической миссией. Это правда? Я постарался не удивляться такой осведомленности Гекхо. Ну что ж, разведка наших Сизиренов работала неплохо. Да, мой кунг. И хотя это задание поступило от лидера свора Мелиефатов Кронг Лаа Ушвайза, В данном случае успех дипломатической миссии в интересах и расы Гэгхо тоже. Нужны союзники в войне против композита, распространяющегося быстрее скорости света и неумолимо захватывающего одну звездную систему за другой. Та сила, что оказалась способна остановить экспансию свора Мелиефатов, очень пригодилась бы на нашей стороне баррикад. По данным разведки своры во флоте у императора Георга I 20 тысяч боевых звездолетов. Кунг Вайтшишиш не смог скрыть своего изумления, даже закашлялся. «Сколько, сколько?» Я повторю. «20 тысяч звездолетов, среди них почти три сотни линкоров, а также замечено несколько кораблей сверхтяжелого класса». Тогда неудивительно, что Империя остановила продвижение своры. Вот только теперь, после озвученных цифр, у меня возникает серьезное сомнение, нужно ли Гекхо появление такой силы в нашей части галактики. Даже если корабли Империи будут вести себя мирно, они же все равно сломают всю существующую систему противовесов политических союзов и вообще нарушат баланс сил. У союза Мейлонских Прайдов 8 тысяч боевых кораблей в четырех флотах, у гек хоть чуть больше, но тоже не то, чтобы десятками тысяч измерять. А тут сразу 20 тысяч, и 300 линкоров, столько лишь у Трилов в их Королевском флоте или в Первом флоте Своры. У композита на момент начала вторжения было полмиллиона звездолетов, и потеряли они во всех боях хорошо, если 2-3% этой мощи. При этом перемолов в труху уже три флота свора милейфатов, так что такие могучие союзники великим расам нужны. Но даже если не получится заручиться поддержкой империи в войне, заключение мира позволило бы своре перекинуть дополнительно тысячи звездолетов с внешней границы на войну против Композита. И хотя свора воюет с Гекхо, сейчас милейфаты выступают нашей защитой на переднем крае войны с внешним врагом. Это так, кун Камар. Сегодня вспыльчивый кун кунг Вайтшишиш был удивительно покладист. Что ж, желаю успехов в твоей дипломатической миссии. Разговор окончен.